Глава 7 Лондон, март 1939 года. Ева остановилась перевести дыхание у дверей кафе «Хорват». Она переводила взгляд с нарисованных на стекле витрин букв, рекламирующих «Завтраки рабочего» Хорлекс и Боврилл, на свое отражение. Она опаздывала на встречу с мистером Даником, но ей не терпелось показать ему свой новый образ и получить одобрение по поводу шикарного наряда, на который она потратила почти всю свою зарплату. Это было глупо, она понимала. Но наряд был ее вкладом в будущее. Если она хотела повысить собственный статус в обществе, ей было необходимо приодеться для своей новой роли. Она вошла. Снимая пальто, она заметила, что в кафе что-то изменилось, а разговоры на беглом чешском внезапно прервались и растворились словно тайна в клубах сигаретного дыма, висевшего над небольшими столиками. Затем из-за непрозрачной стеклянной барной стойки кто-то выкрикнул заказ на английском, и все снова стало как обычно. «Почти». Ева выбросила из головы ощущение, что она что-то прервала, желая как можно скорее поделиться подробностями последних двух недель с мистером Даником. «Ева!» Она повернулась на оклик. Расправив плечи, она двинулась к столику в дальней части кафе, аккуратно вышагивая в своих новых замшевых туфлях ощущая на себе взгляды всех посетителей. Она чувствовала внимание людей по пути на остановку, от остановки и в автобусе. Как мужчины, так и женщины смотрели на нее так, словно она какой-нибудь приз, который нужно выиграть. Или мечта, которую нужно воплотить. И она была и тем, и другим. Она была леди Блейкни из фильма «Алый первоцвет» предметом зависти. Умной и красивой женщиной, вызывающей всех восхищение. женщиной, способной привлечь внимание интеллигентного и благородного мужчины со средствами. При ее появлении мистер Даник встал с места, преисполненный искренним восхищением. Слишком высоко витая в облаках эйфории и не насторожившись поэтому от приглушенных голосов в кафе или от мягкой газеты на столе, е г о покружилась щеголяя с шикарным светло-голубым костюмом-двойкой. Превосходно скройный, он идеально сидел на ней. Очаровательный красный бант на кармане и точно такой же слева на груди облегчали однотонность цвета. Фетровая шляпка с загнутыми краями и пальто ей под стать небрежно перекинутое через руку создавали ощущение, что Ева нарядилась для чаепития в Королевском дворце. Лайковые перчатки и сумочка а п р э ш и с послужили, со слов самой й п р е ш е с восклицательным знаком в конце предложения. И, поворачиваясь еще раз, Ева совершенно точно понимала, что Прэшис имела в виду. «Ты выглядишь с ног сшибательно», — проговорил мистер Даник, выдвигая ей стул. «Но, надеюсь, ты оставила немного денег на еду». Ева рассмеялась, но мистер Даник не поддержал ее. В этот момент она и заметила за столом другого мужчину, почти скрытого завесой табачного дыма. С круглого красного от оспен лица на нее смотрели, не отрываясь, два темных глаза. Сшитый на заказ пиджак идеально сидел на широких плечах и крупных мускулистых руках мужчины. Он не поднялся при ее приближении, а в его взгляде читался лишь легкий интерес, словно перед ним ползла ничтожная букашка. «Ева, это еще один мой соотечественник. Ирже з е м о н Незнакомец посмотрел на нее. В его взгляде не читалось ни угрозы, ни дружелюбия. Руки он не подал. «Ева Харлоу. Проговорила Ева с натянутой улыбкой. «Приятно познакомиться с вами». Голос Иржи оказался тоньше, чем она ожидала. Он подвинул стул, освобождая место. «Антон мне о вас рассказывал». Ева, не произнеся ни слова, снова улыбнулась и принялась сосредоточенно расправлять юбку на стуле, не желая признаваться себе в том, что ей-то мистер д а н и к ни разу не говорил про него. Мистер Данник выкрикнул что-то начашском бармену, И на столе перед Евой появилась чашка дымящегося кофе. «Я бы сделал комплимент твоему макияжу», — проговорил он, «но мне кажется, лицо у тебя сияет от чего-то другого». «Я влюбилась», — сообщила Ева чуть громче, чем хотела. Конечно же, она не собиралась сообщать об этом в присутствии незнакомца. Но ее это не волновало. Впервые в жизни она поняла, из-за чего возникала вся эта суматоха в кинофильмах, которые она смотрела в кинотеатрах. Иржи ничего не сказал, а лишь продолжал смотреть на нее со странной улыбкой. Мистер Даник откинулся на стуле и поднес сигарету к губам. «У него красивые руки», — подумала Ева. Впервые она заметила их, когда он наносил макияж одной из моделей. Это были руки пианиста или художника. Однажды она сказала ему об этом, а он окинул ее таким грустным взглядом, что она тут же пожалела, что не промолчала. И только спустя какое-то время, когда они собирали наборы для макияжа, он сказал ей, что учился музыке в Карловом университете в Праге, но был вынужден забросить и фортепиано, и свои амбиции, когда умерла его жена. Оставшись один, он перебрался в Англию. Когда Ева спросила, почему, он ответил, что уехал, пока еще мог выбирать. ь а -а, -а, -а, -а, а а протянул мистер Даник, «теперь понятно, почему ты так мило зарделась». Его лицо помрачнело. Приятно осознавать, что любовь еще существует в наши дни, когда по всему миру творятся такие ужасные вещи. Теперь Ева заметила измятый экземпляр «Дейли Миррор» на столе. Она развернула его и прочитала набранный жирным шрифтом заголовок «Гитлер прибывает в Прагу». Она снова подняла глаза на мистера Даника, жалея, что обращала внимание на д и к т о р а в BBC только для того, чтобы скопировать их произношение. Не то чтобы она не интересовалась событиями в мире. Она интересовалась. Просто все это казалось таким далеким от того счастья, которое она испытывала впервые в жизни. Ева указала пальцем в строку вводного абзаца. Тут говорится, что вторжение было бескровным. Внезапно из-за соседнего столика поднялся невысокий темноволосый мужчина. «Бескровным?» — он шумно выдохнул. С сильным, с как у мистера Даника, акцентом он произнес. п о м н и т е мои слова. Это лишь начало». Он ткнул в сторону Евы коротким пальцем. «Ваш Чемберлен и его Мюнхенское соглашение, к о т о р о е говорят, что отдать Судетскую область Гитлеру, это мир для нашего времени». Он б р е з г л и в о помотал головой. «Все, что он сделал, это скормил тирану небольшую часть моей страны, и от этого тиран захотел еще больше». Теперь он забрал всю Чехословакию и все еще голоден. «Кто следующий, а? Посмотрите, что он сделал с Австрией». Как евреев повыкидывали с их должностей, а их синагоги и дома сожгли. Он намеревается поглотить всю Европу, пока в ней не останется ни одного еврея. Он наклонился к Еве. Она чувствовала в его дыхании запах кофе и сигарет. Гитлер не остановится, пока не п р и е д е т в Букингемский дворец. Это будет небескровно. Помяните мое слово. Мужчина бросил деньги на столик и удалился из кафе, громко хлопнув дверью. Удивленно повернувшись на странный звук поблизости, Ева увидела Иржи. Он, как оказалось, смеялся. Но это был не тот выражающий радость смех, к которому она привыкла, а болезненный, и захлебывающийся звук, словно и р ж е только что проглотил что-то горькое. Наклонившись вперед и затушив сигарету в пепельнице, Иржи произнес. «Невоспитанные и невежественные люди будут всегда, и они никогда не увидят историю со всех сторон». Ева обнаружила, что не может смотреть на него. Вместо этого она принялась разглядывать кофейники, разношерстную коллекцию всех размеров, форм и цветов, расставленные на длинной полке над стойкой. Мужчина, вылетевший из кафе, хлопнув дверью, показался ей не невеждой, а человеком, страстно отстаивающим свои убеждения и более сведущим в ситуации, которую она посчитала недостаточно серьезной, так как лично ее она не затрагивала. У нее защипало глаза от стыда, и ей пришлось подождать, пока зрение не прояснится настолько, чтобы можно было прочитать меню на стене. Только после этого она повернулась к мистеру Данику. «Это правда? Все так ужасно, как сказал этот мужчина? Мы с и р ж е как раз это и обсуждали. Верно?» и р ж е закурил еще одну сигарету резким и решительным жестом. «Это то, что ты называешь «говорить не умолкая»?» Он выпустил изо рта целое облако дыма. «Если прерывать того, кто пытается высказать свое мнение, то и не будет противоположной точки зрения, да?» Мистер Даник вымученно улыбнулся Еве. «Ситуация в нашей стране беспокоит многих. Кто-то видит в ней что-то хорошее, другие видят в этом иностранное вторжение. Ир ж и достаточно тверд в своих взглядах. Он надеется переубедить и меня, и других». Он улыбнулся, и Ева попыталась притвориться, что не заметила, как ей не хватает всеобщего восхищения, к которому она уже привыкла. Я же предпочитаю подождать и посмотреть, чтобы сформировать собственное мнение. Ир же встал, стукнув стулом о стол. А я предпочитаю разговаривать с человеком не столь т в е р д о л о б ы м Он слегка поклонился Еве. «Мисс Харлоу?» произнес он и вышел. Он на удивление легко двигался, создавая впечатление танцующей гориллы. «Иржа руководил большой конюшней в поместье под Карловыми Варами в Судетской области, которым владел дядя нашего общего друга. Он объезжал лошадей». Мистер Даник выпустил дым изо рта, подчеркивая значимость своих слов. «Он уехал из Чехословакии потому же, почему и вы?» «Что-то вроде, но достаточно о грустном». Стараясь скрыть облегчение, Ева потянулась в сумочку у п р э ш и с за сигаретой «Матинни». Она купила их только из-за рекламного сообщения в газете, гласившего, что умные женщины курят такие сигареты. Ее пальцы дрожали, и она с удивлением почувствовала, как ей на руку опустилась ладонь мистера Даника. Их глаза встретились, и он улыбнулся. «Не стоит стыдиться того, что у тебя в голове другие вещи, Ева. Твоя работа — делать мир прекрасным. Красота всегда желанна, даже в тяжелые времена. Любовь и красота стоят того, чтобы их оберегать». Именно они проливают свет на этот мрачный мир. Спасибо вам за ваши слова». Нахмурившись, Ева опустила взгляд на свой портсигар. Она отыскала его в благотворительном магазине. На нем были выгравированы чужие инициалы, и она хорошо строговалась. Теперь же одна петля сломалась, и незакрепленные сигареты вываливались в сумочку. Она вздохнула и подняла портсигар, чтобы показать мистеру Данику. Придется ждать следующей зарплаты и покупать новый. Или кто-нибудь подарит тебе новый. Например, твой ухажер. Расскажи мне, кто он?» Ева почувствовала, как при одной лишь мысли о Грэме ее щеки заполыхали. Они дважды ходили в ресторан, танцевали в кафе «Де Пари» и слушали концерт на открытом воздухе в Ридженс Парк. Еще они пошли покататься в парке на лодках, но обнаружили, что озеро закрыто до конца марта. Пошел дождь, и к тому времени, когда они нашли укрытие на скамейке под большим ясенем, оба промокли насквозь. Он целовал ее, и его губы были мягкими и нежными. Все происходило именно так, как е в о себе представляла. Она ощущала на своих губах его вкус. Вкус дождя и зноя, вкус прошедшей зимы и молодой весны. И ей хотелось раствориться в нем и кануть в их новый мир под прикрытием листьев ясеня. «Он очарователен», – проговорила Ева, представляя себе не только зеленые глаза и широкие плечи Грэма, но и звук его голоса, произносящего ее имя, и его чуть кривоватую улыбку и ямочку на подбородке. А еще ей нравился небольшой шрам над левой бровью. В в о лет он упал с дерева, пытаясь спасти котенка сестры. Все для нее было вновь. То, как ее грудь пылала, когда он был рядом, как покалывала кожу, когда он смотрел на нее. То, как целый мир теперь, казалось, наполнял свет, а прошлое о казалось лишь бледной тенью за ее спиной. о т к а ш л я в ш и с ь она продолжила. Его зовут мистер Грэм Сейн-Джон. Последние два года он служил в дипломатическом корпусе в Рангуне, столице Бирмы, и только что вернулся в Лондон. Он работает на Уайт-Холл, в Министерстве внутренних дел, точно не зная, кем именно, а что-то связанное с противопожарной системой. Он говорит, что не хочет утомлять меня всякой рутиной. Он остановился у своей сестры Софии в особняке их родителей на Беркли-сквер, пока не подобрал себе квартиру. София собирается замуж в июле, и ее родители отдают дом ей и ее жениху Дэвиду в качестве свадебного подарка. Официант поставил еще одну чашку перед мистером Даником. Мистер Даник несколько секунд смотрел на кофе, а потом снова поднял глаза. «Ты же позволишь мне сделать тебе макияж на твою свадьбу, да?» Ева поднесла чашку к губам, чтобы скрыть свое настроение, не желая, чтобы он увидел надежду на ее лице. Было слишком рано надеяться на что-то. «Когда и если я действительно буду выходить замуж, мистер Даник, обещаю, что никому кроме вас не доверю мой макияж». Внезапно ее озарило. София на следующей неделе устраивает з в а н ы й вечер и пригласила меня. Официально мы еще не знакомы. Вы же не откажетесь сделать мне макияж на это мероприятие? «Я хочу выглядеть лучше всех». «Конечно», — ответил мистер Даник, наклонившись вперед, чтобы затушить сигарету в пепельнице. Затем снова откинулся назад и положил ногу на ногу. «Я обязан спросить, значит ли это, что твой мистер Сейн Джон знает об Итель Молдби? Он и его любезная сестра София принимают твое прошлое?» Пальцы Евы замерли на ручке чашки. Она так сильно сжала ее, что пришлось опустить ее на стол, чтобы не разбить. «Нет», — тихо проговорила она. Подняв глаза на мистера Таника, она более уверенно произнесла. «По крайней мере, пока. Я не хотела все испортить». «Мне кажется, что он чувствует ко мне то же самое, но мне нужно больше времени, чтобы понять наверняка». Она закусила губу. Я сказала г р э м о что я единственный ребенок в семье врача и его жены из Девона. Сказала, что мои родители погибли в автомобильной аварии, и что у меня не было другой родни и средств к существованию, поэтому я приехала в Лондон, чтобы достойно зарабатывать на жизнь в качестве модели». И что Грэм на это сказал? «Дочери сельских врачей обычно не оказываются в столь же высоком обществе, что и с е н т Джоны». Ева выпрямилась и расправила плечи. Грэм сказал, что ему нравится моя находчивость, и он восхищается моей отвагой. А еще он сказал, что уж если он считает меня замечательной и достойной, т о и София будет так считать. Они очень близки». Глаза мистера Даника лучились доброжелательностью, смягчавшей резкость его слов. «Но ведь ты же скажешь ему правду, да? Потому что ложь — не лучший фундамент для любых отношений. Она может разрушить все, что на ней построено». «Я скажу ему, обязательно. Мне просто нужно больше времени, чтобы убедиться в его чувствах ко мне». Мистер Даник сузил глаза. «Ты очень умная девушка, Ева, и очень амбициозная». И то, и другое достойно восхищения. Он опустил ногу на пол. «Только не забывай о благоразумии». Она рассердилась. «Я всегда благоразумна. Всегда. Я бы не смогла пройти весь этот путь без него, верно ведь?» С ужасом она поняла, что в ее речи зазвучал йоркширский акцент. Иногда так и бывало, в минуты усталости или раздражения. Ей следовало быть осмотрительней, особенно с учетом приближающегося званого ужина у Софии. Мистер Данник достал еще одну сигарету и снова закурил. «Можешь еще что-нибудь рассказать мне о своем Грэме? Уважь меня, Ева. Мне кажется, я неплохо вжился в роль отца». Ева, признательная за появившуюся в его голосе мягкость, улыбнулась. Она отпила кофе, обдумывая ответ. «Он очень интересуется архитектурой, и его мама желала бы видеть его не чиновником, а архитектором. И кажется, что эта профессия более благопристойна». Мистер Даник выпустил кольца из дыма, и Ева смотрела, как они поднимались к потолку, пока не растаяли в воздухе. Она торопливо заговорила, желая направить беседу в нужное русло. «Грэм обещал взять меня в июле на крикетный матч между Итон и т о н и Хэроу в Лордс Крикет Граунд. Он посещал и т о н и очень гордится тем, что и т о н побеждает уже 31 год. Должно быть, будет потрясающе!» «Ты поклонница крикета?» На этот раз улыбка мистера Даника выглядела искренней. Я о нем ничего не знаю, но Фрея обещала научить меня, чтобы я не выглядела невеждой. У нее три брата, и все они играют. Она посетила больше матчей, чем хочет с я вспоминать. А Фрея? Она сделает это бесплатно? я в а покачала головой. Нет, взамен я позволю ей взять мое новое пальто с воротником из лисьего меха на два вечера по ее выбору. Я решила, что сделка справедливая. Мистер Данник задумчиво курил, глядя на нее чуть сузившимися глазами. Это заставляло Еву нервничать, словно она неправильно ответила на экзамене. «Чья это была идея, предложить плату? Твоя или ее?» «Конечно, моя», — с гордостью проговорила Ева. «Никто ничего не получает просто так. Так это не делается». «Значит, ты всегда ждешь плату за доброту?» Ей показалось, что он над ней смеется. Ева почувствовала, что краснеет. «Я оплачу вам макияж». Мистер Даник помахал рукой в воздухе. Я не приму платы. Это подарок, который дается просто так. Так и должно быть между друзьями, да? Да, конечно. Тогда позволь, я дам тебе бесплатный совет как друг. Ева разозлилась, с горечью понимая, что не смогла провести мистера Даника. Она подумала было встать и выйти из кафе, но вместо этого осталась на месте и кивнула. В моей стране есть старая присказка. Чего нельзя бжеделати, дармо на то же грати. В вольном переводе это означает «принимай мир таким, какой он есть». Ева нахмурилась, не понимая. У нее всегда лучше получалось с однозначными вещами, с цифрами и точными ценами на товары. Поговорки и присказки были для нее словно сказки матери, которые та рассказывала ей в детстве. Истории о придуманных людях, воображаемых мирах, которые не имели никакого отношения к тому, как заполнить желудок. Мистер Даник взял ее ладонь в свою. Это означает, что ты не можешь контролировать все, Ева. Пусть все происходит, как должно, иначе ты сойдешь с ума». Ее злость вырвалась наружу, и она заговорила прежде, чем успела обдумать свои слова. «Как с вашей страной? Зачем бороться с Гитлером, если он все равно победит?» Мистер Даник продолжал улыбаться. «Быть может, тут речь скорее о выборе того, что для нас важнее всего, и о выборе времени борьбы за наши убеждения». Ева, еще слишком молода и красива, чтобы заниматься сейчас чем-то иным вместо получения удовольствия от жизни». Его лицо помрачнело. «Жизнь коротка и непредсказуема. Наслаждайся ею, пока можешь». Она опустила глаза на свои руки. «Я люблю Грэма и не хочу, чтобы что-то менялось». ь в с ё всегда меняется, Ева. Ты не можешь контролировать изменения. Ты можешь лишь подготовиться к ним». Она не очень хорошо поняла, что он имел в виду, но ей очень захотелось уйти, прежде чем его слова проникнут слишком глубоко в ее сознание. «Мне нужно бежать. До свидания, мистер Даник. Скоро еще пообщаемся». Она встала и быстро пошла к выходу. Мистер Даник крикнул ей вдогонку. «У меня есть для тебя помада, совершенно новая, от Макс Фактора. Такая есть только в Голливуде. Говорят, ее обожает Кэрол Ломбард». Ева хотела уйти. показать ему, что ей плевать на помаду, что ее не соблазнишь подарком. Но он снял колпачок и показал ей насыщенный вишнево-красный оттенок, идеально подходящий к платью, которое она собиралась надеть на званный вечер Софии. Против собственной воли она вернулась к столику, а ее рука протянулась, чтобы взять тюбик еще до того, как Ева смогла запретить себе брать его. «Она прекрасна», — проговорила она. «Благодарю вас». Она снова повернулась к двери, но остановилась. «Мистер Даник, не в моих правилах давать миру действовать, как ему заблагорассудится. Если бы это было не так, я бы сейчас стирала белье вместе со своей матерью в Йоркшире. Это вызывает восхищение. Такое мужество сослужит тебе хорошую службу. И твой мистер Сейн Джон согласился бы со мной. Если бы знал, конечно». Еве захотелось разозлиться на него за критику. Но в его взгляде было так много отчаяния и грусти, что она сдержалась. Такое же выражение она видела в глазах своей матери, которые с каждым годом, казалось, омрачались все больше. До такой степени, что Ева уже решила, если она не уедет, то утонет в отраженном в них страдании. «До свидания, мистер Даник. Еще раз спасибо за помаду», — вместо этого сказала она и вышла из кафе. Она шла по тротуару. Шуршание ее новой юбки и постукивание новых замшевых туфель снова подняли ей настроение, так что она почти забыла грусть в глазах мистера Даника и все, что он ей сказал. Почти забыла.